Эпизод 32. Йоханнесбург, 28 февраля 2000 года. Полицейский участок Хилброу находился в центре Йоханнесбурга и был похож на крепость, с колючей проволокой вдоль стен и стальными решетками на окнах, до того узких, что они походили на бойницы. — Двое мужчин чернокожие убиты этой ночью. — Это только в нашем полицейском округе, — говорил инспектор Эсайес Берн, видя Харри по лабиринту коридоров с шершавыми белеными стенами и грязным линолеумом на полу. — Видели ту махину? Отель «Карлтон». — Закрыт. — Белые давно уже эвакуировались за город, так что теперь мы стреляем только друг по другу. Эсайес подтянул штаны. Он был высоким, полноватым, кривоногим негром. Под мышками белой нейлоновой рубашки расплылись темные пятна. — Вообще-то, Андреас Хохнер сидит в загородной тюрьме, которую мы зовем город Грешников, — сказал он. — Сегодня мы привезли его сюда для допросов. — А что, не я один буду его допрашивать? — спросил хари Вот мы и пришли. Эсайес открыл дверь. Они вошли в комнату, где, скрестив руки на груди, стояли еще двое и смотрели сквозь коричневое стекло в стене. Односторонняя, шепнула Саяс. Он нас не видит. Двое перед стеклом кивнули Сайсу и хари и отошли в сторону. За стеклом была маленькая, тускло освещенная комната, посредине которой стоял стул и маленький стол. На столе имелась пепельница, забитая окурками, и закрепленный на штативе микрофон. У мужчины, сидящего на стуле, были темные глаза и густые черные свисающие усы. Харри сразу узнал в нем человека с размытой фотографией, которую показывал Райт. «Норвежец!» — буркнул один из тех двоих и кивнул на Харри. С.А.С. Берн утвердительно кивнул. «Окей!» — сказал мужчина, обращаясь к Харри, однако ни на секунду не выпуская из поля зрения мужчину за стеклом. «Он в твоем распоряжении, норвежец!» «На двадцать минут!» «Но в факсе говорилось...» «Да плевал я на телефакс!» «Слушай, норвежец!» Ты знаешь, из каких стран люди приезжают сюда, чтобы допросить этого парня? А сколько хотят, чтобы мы его им выдали? — Ну, нет. — Радуйся, что вообще с ним поговоришь, — сказал мужчина. — А с какой статьей он станет со мной разговаривать? — А наш какое дело? Сам с ним договаривайся. Харри непроизвольно втянул живот, входя в узкую и тесную комнату для допросов. На стене, где рыжие потеки ржавчины образовали что-то вроде решетчатого узора, висели часы. Они показывали полдвенадцатого. Харри подумал о полицейских, которые все время следили за ним, и от этой мысли его ладони вспотели. Человек на стуле сидел, сгорбившийся, наполовину прикрыв глаза. — Андреас Хохнер! «Андреас Хохнер!» — шепотом переспросил человек на стуле и посмотрел на Харри так, будто больше всего в жизни хотел придушить его. «Нет, он сейчас дома. Трахает твою мамочку!» Харри осторожно сел. Ему показалось, что он услышал гогот по ту сторону черного стекла. «Харри Холли из норвежской полиции!» — тихо представился он. «Мне надо кое-что от тебя узнать!» «Норвегия!» — скептически сказал Хохнер. Он наклонился вперед и стал придирчиво рассматривать удостоверение, которое показал ему Харри. Потом слегка улыбнулся. — Извини, Холя, они не говорили мне, что сегодня будет Норвегия, понимаешь? — А ведь я вас ждал. — А где твой адвокат? — Харри положил на стол папку, открыл ее и достал список вопросов и блокнот. — Да пошел он, я ему не доверяю. — Этот микрофон включен? — Не знаю. — А что такое? — Не хочу, чтобы черномазы нас слышали. У меня есть деловое предложение. Своего рода сделка. С тобой. С Норвегией. Харри оторвал взгляд от листа. Над головой Хохнера тикали часы. Уже прошло три минуты. И что-то говорило Харри, что в отведенное ему время он не уложится. — Какая сделка? Хохнер закатил глаза, потом перегнулся через стол и быстро прошептал — «За все, что на меня повесили, мне здесь светит вышка, понимаешь, о чем я?» «Возможно. Продолжай». «Я могу рассказать тебе кое-что про того мужика, Восла, если ты пообещаешь мне, что ваше правительство попросит здешних черномазых помиловать меня. За то, что я вам помог, понимаешь? Это ваша премьерша приезжала сюда, они с Манделой встречались. Бонзы из Конгресса, которые сейчас тут всем заправляют, они любят Норвегию». Вы их поддерживали, бойкотировали нас, когда об этом просили черномазы и коммунисты. Они к вам прислушаются, понимаешь? — Почему ты не предложишь это местной полиции? — Черт! — Хохнер стукнул кулаком по столу так сильно, что пепельница подпрыгнула, и посыпались окурки. — Ты что, ничего не понимаешь, сука? Они думают, что я убил тех черномазых! Он вцепился в край стола и пристально посмотрел на Харри. Потом его лицо сморщилось, как проколотый мяч, Он закрыл лицо руками. «Они спят и видят, как бы меня вздернуть!» Он хрипло всхлипнул. Харри смотрел на него. Кто знает, сколько те двое допрашивали его, прежде чем пришел он. Харри глубоко вдохнул, перегнулся через стол, одной рукой взял микрофон, а другой выдернул провода. «Идет, Хохнер. У нас остается 10 секунд. Кто такой Урия?» Хохнер посмотрел на него сквозь растопыренные пальцы. — Что? — Быстро, Хохнер, сейчас они придут. — Он... он старик ему, за семьдесят. Я его видел только один раз, когда передавал оружие. — Как он выглядел? — Старый, как я и сказал. Особые приметы. На нем был пальто и шляпа. Это было глубокой ночью, в темном порту. По-моему, и глаза, рост средняя. «О чем вы говорили быстро?» «О всякой фигне. Сначала мы говорили по-английски, а потом он сказал, что умеет по-немецки. Я сказал, что мои родители из Альзаса. И он сказал, что бывал там, в городе, который называется Зенхайм. Зачем ему винтовка?» «Не знаю, но он не профессионал, слишком много трепался» а когда получил товар, сказал, что не брал в руки оружие уже лет пятьдесят, а то и больше. «Он сказал, что ненавидит...» Дверь в комнату распахнулась. «Что ненавидит?» — прокричал Харри. В этом мгновение он почувствовал, как ему в шею вцепилась чья-то рука, и кто-то зашипел ему прямо в ухо. «Что ты делаешь, черт тебя дери?» Пока Харри тащили к двери, он смотрел на Хохнера. У того был остекленевший взгляд. Кадык ходил вверх-вниз». Харри увидел, как он пошевелил губами, но не расслышал, что он сказал. Дверь снова защелкнулась перед ним. Пока Исайес вез его до аэропорта, Харри тер шею. Двадцать минут они ехали в молчании. Наконец Исайес заговорил. — Мы работали над этим делом шесть лет. В этом списке стран, куда он доставлял оружие, двадцать государств. — И мы все боялись, что случится то, что случилось сегодня, что кто-то посулит дипломатическую помощь в обмен на информацию. Харри пожал плечами. — И что? Вы его схватили. На этом ваша работа кончается. Тебе и Сайс дадут за это медаль. А какие договоры заключает Хохнер и правительство, это уже не твоя забота. «Ты же полицейский, хари ты понимаешь, каково видеть, как на свободе разгуливают преступники, которым убить расплюнуть, и они будут убивать, стоит их только выпустить?» хари не ответил. «Ты ведь понимаешь?» «Это хорошо, что понимаешь, потому что тогда у меня к тебе предложение. Думаю, Хохнер свою часть сделки выполнил и рассказал тебе, что должен был. А значит, ты можешь выполнять или не выполнять свою часть по своему личному усмотрению. «Understand? Is it? «Ты меня понимаешь?» «Я просто делаю свою работу, Эсайз. Хохнер может потом понадобиться мне как свидетель, извини». Исаис с такой злостью ударил по рулю, что Харри вздрогнул. «Послушай меня, Хари! Это случилось до выборов 1994-го, когда нами еще правило белое меньшинство. Тогда Хохнер застрелил двух девочек. Обеим было по 11 лет. Он убил их с водонапорной башни за школьным двором в черном районе, который называется «Александра». «Мы думаем, за этим стояли люди из националистической партии, партии апартеида. Из-за школы шли споры, потому что в нее ходили трое белых. Он стрелял с сингапурскими пулями, такими же, какие применялись в Боснии. Они закручиваются винтом и сверлят все на своем пути. Обеим он попал в горло. Скорая ничего не смогла бы сделать, даже если бы приехала вовремя, хотя в черные кварталы они тогда приезжали через час после вызова». Харри молчал. Но ты ошибаешься, Харри, если думаешь, что мы просто хотим отомстить. Мы хорошо понимаем, что на чувстве мести новое общество не построишь. Поэтому первое чернокожее правительство организовало комиссию для расследования насилия, причиненного во времена апартеида. И целью было не отомстить, а добиться покаяния и простить преступников. Это залечило много ран и помогло обществу в целом. Но одновременно мы проигрывали войну с уголовниками, особенно здесь, в Йоханнесбурге, где ситуация вовсе вышла из-под контроля». «Харри, мы молодая и уязвимая нация, и чтобы так дальше не продолжалось, нужно показать, что законы и порядок кое-что значат, что хаос не оправдывает преступлений. Все помнят те убийства в девяносто м и сейчас следят по газетам за ходом следствия. Так что это куда важнее, чем твое или мое личное желание, хари Он сжал кулак и снова ударил по рулю. «Дело не в том, что мы возомнили, что можем решать, кто должен жить, а кто нет. Мы просто хотим вернуть простым людям веру в справедливость, а иногда для этого нужно казнить пару человек». Харри достал из пачки сигарету, опустил стекло и посмотрел на желтые горы мусора, которые разбавляли монотонность выжженной голой равнины. «Ну, что скажешь, Харри?» «Прибавь газу, эсайс, а то я опоздаю на самолет». Исайяс ударил так сильно, что Хари удивился, что руль вообще выдержал.